Весело спускалась коварная гречанка с холма. Сердце ее сильно било с ь словно хотела выпрыгнуть от жестокой радости, потому что она обрела в жреце такого союзника, о котором и не мечтала. Продажность и алчность его резко бросались в глаза. Подкупить его не стоило никакого труда, и как знать, быть может, при его посредничестве римлянам удастся найти какой-нибудь тайный доступ к стенам города. Как бы то ни было, и эта уверенность именно и заставляла сильнее биться ее сердце. Благодаря этому жрецу и этому храму, если ей не удастся поразить самого Спартака, она нанесет ему смертельный удар, убив его родную сестру. Придя в лагерь, она вошла в свою палатку и целый день не выходила из нее. Ночью она отправилась в приторию. Ее тотчас же в е л и к Марку Красу, которому она рассказала о своем открытии, которое, по ее словам, подавало надежду на блестящие результаты. Она попросила у Краса денег, и римский полководец предоставил в ее распоряжение сундуки квестера. Эвтибидо да сказала, что ей пока довольно пяти талантов, и скрофа выдал их куртизанке. За час до полуночи гречанка снова вышла из лагеря. в л а ч а за собой молоденького ягненка, двух молочных поросят и четырех белых голубей, она поднялась по указанной ей п о т и ц и я м тропинке к храму Геркулеса и пришла туда за два часа до рассвета. Она прождала более часа прихода жрецов, которые отворили двери храма, приняли ж е р т в о п р и н о ш е н и е бедной рабыни и все трое в один голос похвалили ее усердие. А тем временем молодая девушка, не переставая болтать на простом на речи с тем птицем, которого видела накануне и которого звали а и с т е н д и д и й объявила ему, что может быть завтра хозяин ее придет с богатыми дарами, а коли страх помешает ему выйти из развалин, где он теперь прячется, то она уговорит его поручить ей это благочестивое приношение. В самом деле, на другой же день она пришла, ведя за собой вала, нагруженного пшеницей и вином, к о т о р ы е принесла в жертву Богу от имени своего господина. Таким образом, Эвтибида продолжила ходить в храм Геркулеса еще в течение пяти или шести дней, искусно выпытывая мысли а и с т э н д и д и я и подготовляя его к признаниям, которые намеревалась ему сделать, и действительно сделала. В один прекрасный день она объявила ему, что она не та, за которую он считал ее, что она заодно с римлянами действует для римлян, что к р а с готов щедро вознаградить за заслуги, которые он и другие жрецы захотят оказать ему, открыв с какой стороны у к р е п л е н и е возможно войти неожиданно в город. Жрец, который давно ожидал этих речей, притворился крайне изумленным. Ах вот как отвечал он и в правду мне казалось. И так ты не ф и о п с к а я рабыня, ты гречанка, ты предана римлянам. Ох да как же ты ловко провела меня. Я притворилась рабыней ради военных целей. Я не обвиняю тебя. Великие боги с п р а в е д л и в о покровительствуют римлянам. которые поистине славятся своим благочестием. Священнослужители Геркулеса, разумеется, стоят на стороне римлян, всегда набожно почитавших нашего Бога и соорудивших в своем городе в честь его шесть великолепных храмов. Итак, ты будешь помогать намерениям Краса? – спросила гречанка радостно, сверкнув глазами. Разумеется, постараюсь, насколько могу, чем могу. отвечал п а т и ц и В конце концов они заключили между собой следующий договор: жрец обещал, несмотря на опасности, которым он подвергался, идя в город, пойти туда под каким-нибудь разумным предлогом при содействии мирзы, д как только последняя придет в храм и пойти туда вместе с ней. Он прибавил, что ему была известна только одна скалистая л и с и с т а я тропинка, которая вела к тому месту. Где крепостная стена была почти разрушена, и откуда, если только ее не поправили гладиаторы, было бы легко и удобно ворваться в город? Он просил э в т и б и д у приходить к нему каждую ночь за сведениями относительно этой стратегемы, так называл благочестивый жрец этот предательский замысел, который составил вместе с Автибидой, потому что с час а на час могла явиться в храм сестра Спартака. И с ч а с а на час для него открывалась возможность сообщить куртизанке о результатах своих разведок. Эвтибида со своей стороны обещала передать жрецу десять талантов в счет более щедрого вознаграждения, которое ему предстояло получить от Красса, когда дело будет сделано. На следующую ночь с большим трудом отмыв с лица темную окраску и возвратив ему привычный вид. Эвтибида надела свою воинскую одежду и отправилась в храм Геркулеса, чтобы передать жрецу десять талантов уплату за изменческий замысел, о котором никто и не подозревал. Эвтибида вернулась и на следующую ночь, но не нашла в храме Аистендидия. По словам двух других потициев, мирза приходила днем принести жертву Геркулесу, и Аистендидий отправился с ней в город.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 и защитил новыми сооружениями слабейшие части. Эвтибида раздосадованная сообщением жреца пришла в ярость и проклинала предусмотрительность и проницательный ум Спартака. Амирза, сестра гладиатора, когда вернется она в этот храм? спросила Эвтибида. Да не знаю когда, запинаясь отвечал жрец. Быть может, она придет. Послезавтра в этот день справляются антимахи, и празднество в честь Геркулеса, в память его бегства в женской одежде с острова Косса. В этот день нашему Богу обыкновенно приносят в жертву женский наряд. Сестра фракица говорила мне о своем намерении прийти послезавтра в храм с таким приношением, чтобы заручиться. Покровительством Бога для сражающихся м я т е ж н ы х рабов и главным образом для их вождя ее брата. А Юпитер, ты справедлив, ты справедлив, Геркулес! Вы справедливы все, о великие боги Олимпа! воскликнула г р е ч а н к а подняв глаза к небу с выражением жестокой радости. Она следила за каждым словом п о т и ц и я с улыбкой адской фурии и с неописуемой тревогой. Эта месть будет еще сильнее прежней. Это будет ужасная кровавая месть. А какой м е с т и Говоришь ты, спросил изумленный жрец, з н а й что боги редко относятся благосклонно к мести или покровительствуют ей. Ох, но если месть является следствием несправедливо полученной обиды... Если желание мести произошло от тяжкого оскорбления, нанесенного без причины, о тогда без сомнения небесные боги, а не только адские боги относятся к мести благосклонно и покровительствуют ей. Возразила э в т и б и д а снимая с себя толстую золотую цепь, на которой висел ее небольшой меч. Рукоятка меча была усыпана драгоценным жемчугом и сапфирами.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 И олимпийские боги, да притом разве мест ь не называют наслаждением богов? Но не п р а в а ли я, продолжала э в т и б и д а снимая с головы серебряный шлем, увитый золотой змейкой, у которой на месте глаз были вставлены два крупных яханта огромной ценности, и подавая этот шлем потицию, не п р а в а ли я. г л а з а алчного жреца разгорелись при виде этих драгоценных приношений. Эвтибида продолжала: «Непобедимому Геркулесу приношу эти ничтожные вещи, а завтра принесу ему другие десять талантов непобедимому Геркулесу». И на последних словах она сделала сильное ударение, потому что ты, его жрец, поможешь мне исполнить мою месть. Кастер и п о л у к с воскликнул Жрез: "Ведь месть твоя справедлива. Разумеется, я должен тебе помочь. м о ж у с к и п е е р о м п р о з е р п и н ы А разве может служитель великих богов не помогать такому делу, которому они очевидно покровительствуют? Ты должен спрятать здесь двух храбрых и верных воинов завтра ночью. Здесь, в храме."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 Не могу дозволить, чтобы эту девушку, чтобы Мизу убили. Это несовместимо со званием жица. Ну, еще куда н и шло, схватить ее и отдать в твои руки. Зеленые светящиеся фосфорическим блеском глаза Афтибиды вспыхнули мрачным огнем, и невыразимая улыбка искривила ее губы. Да, да.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 лицемерно возразил Потици. Правда, отвечала э в т и б и д а совершенная правда. Итак, завтра ночью здесь в храме. Немного помолчав, прибавила она, снимая с безымянного пальца золотое кольцо с большим ярко сверкавшим топазом и подавая его Жрицу. Не здесь, не в храме, возразил Потици, поспешно выхватив у нее кольцо. Я покажу твоим верным воинам местечко, где они должны притаиться, неподалеку отсюда, в дубовой рощице на краю дороги. Лучше не придумать. А ну как она оттуда убежит? Да ведь я же сказал тебе, что рощу эту условно н а р о ч н о посадили для приманки глупых пташек. Хорошо, пусть будет по твоему, и д а успокоится твоя. Совестливость честного жреца, сказала с легкой иронией молодая девушка. Затем она прибавила: кстати, а ну как? Что такое? Я спросил Айстендиди. А ну как в течение нынешнего дня проснутся в тебе сомнения и начнут тревожить твою душу, волновать твою честную ж р е ч е с к у ю совесть? Ну как тобой овладеют страх близости гладиаторов? И боязнь быть распятым и внушать тебе дотягу в т е м е з у э? Медленно произнося эти слова, э в т и б и д а впилась своими глазами в глаза жреца, словно желая пронизать его душу насквозь. Что ты говоришь, сказал а и с т е н д и д и смело выдержав эти испытующие взоры и придав своему голосу выражение оскорбленного достоинства.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 Не тебе не доверяю я. а сомнениям твоей честнейшей совести не знаю. Должен ли я идти со мной? Да ведь тебе надобно помочь мне отнести сюда на гору установленные пятнадцать талантов. Быть может, я ранее сказала десять? Пятнадцать. Ты сказала пятнадцать. Уверял с большой живостью п о т и ц ы Во всяком случае, если я даже сказал десять, это была ошибка. Я приношу Богу пятнадцать талантов за свою месть. Иди же со мной, неподкупный а е с т е н д и л и ты останешься доволен сделкой. Жрец должен был спрятать в укромное место шлем, меч и кольцо в тибиды и отправиться с ней в римский лагерь. Марк к р а с был слишком уверен в г р е ч а н к е и д о з в о л и л ей свободно уходить из лагеря и возвращаться одной или в сопровождении других людей по ее желанию. Здесь и в т и б и д а угостила великолепнейшим обедом птицы, а который утопил в восьми или десяти чашах превосходного вина печаль, причиненную ему недоверием куртизанки. Последняя между тем позвала своего верного з е н о к р а т а И поговорив с ним в полголоса, отпустила его. Темной ночью в т и б и д а надев на голову стальной шлем и перекинув через правое плечо перевязь, на которой висел красивый небольшой мяч, в ы ш л а из лагеря вместе со жрецом, который шел не твердым шагом, благодаря неумеренным возлияниям вина. На небольшом расстоянии за ними следовали два Каппадокийских невольника, б о г а т ы р с к о г о роста, вооруженные из головы до ног и принадлежавшие марку Лицинию Красу. Пока они направлялись к храму Геркулеса Оливарийского, мы войдем на минуту в Темезу, где уже три дня стоит многочисленная флотилия Спартака, готовая к отплытию в ожидании темной ночи. Чтобы перевести пятнадцать тысяч гладиаторов, так как больше этого числа их не могло поместиться в тысячи б а р о к собранных всякими способами. Как только зашло бледное солнце, которое в продолжении целого дня скрывалось за серыми и черными тучами, заволакивавшими небесную лазурь, Спартак, предугадывая, что эта ночь будет желанной, беспросветной ночью, Приказал трем легионам, которые расположились лагерем на морском берегу, потихоньку снять палатки и сесть на лодки, стоявшие рядами в Гавани. Спартак приказал г р а н н и к у отправиться с этой флотилией, дав ему необходимые инструкции. е д в а наступил вечер, Спартак велел поднять паруса на парусных судах, опустить весла в воду на тех судах, у которых не было парусов, и отплыть от берега. Ладиаторская флотилия. Выйдя в открытое море среди глубочайшей тишины, у д а л и л а с ь из с т е м е з ы Но тот же самый ветер Сирокко, который сгустил облака и естово дул с берегов Африки, несмотря на б о г а т ы р с к и е усилия гладиаторов, мешал им плыть в Сицилию и относил их к берегу Брути. Тем не менее, продолжая усердно работать веслами. г л а д и а т о р ы подвигались вперед, но после полуночи море разыгралось сильнее, и ветер разбушевался до того, что слабой флотилии с т а л а угрожать серьезная опасность. По совету т а м е з и н с к и х моряков и рыбаков, которые правили на многих судах, и по совету тех гладиаторов, которые хорошо были знакомы с морем, Граник подошел к берегу и велел высадить пятнадцать тысяч мятежников на пустынном берегу близ Никотеры. Намереваясь немедленно отвезти их в соседние горы, он отправил обратно к Спартаку на легком черноке Центуриона с восьмью или десятью солдатами, чтобы оповестить его о случившемся. Между тем оба Каппадокийца, придя в храм Геркулеса Аливарийского вместе со Фтибидой и жрецом, притаились по л у н о ч и в дубовой рощице, находившейся возле дороги, которая вела из города в храм. Немного повыше этой рощицы стоял небольшой п а л а ц ц у в котором помещался аванпост гладиаторов. Несмотря на все предосторожности последних, до слуха к а п п а о к и й ц е в доносились по временам порывы ветра, который дул немилосердно, шум шагов и говор голосов. Вот что, Эрцедан, м у д р е н а я штука, взять эту молодую амазонку живой, сказал чуть слышным голосом. Один невольник д р у г о м у на своем родном наречии. Мы постараемся о Скубари, отвечал э р ц и д а н если только это будет возможно. Вот я то же самое говорю, коли это будет возможно, потому что говоря откровенно, коли она вздумается п р о т и в л я т ь с я либо мечом, либо кинжалом, я с ней живо покончу, ведь коли нам слышны отсюда перешептывания гладиаторов. Тем я в ствне, е о н и т о услышат крики девчонки. Да уж услышат непременно и нагрянут так, что мы и моргнуть не успеем. Тогда нас ничто не спасет, ведь для гладиаторского аванпоста рукой подать, а до нашего лагеря добрых две мили будет. Клянусь ю п и т е р о м ты говоришь дело. Тут, по н е в о л е задумаешься. Да я уже сейчас времени думаю, как тут быть. ю б а к и п о д о к и й ц ы замолчали, погрузившись в тяжелое раздумье. Вдруг среди шелеста листвы, производимого ветром, им очень явственно послышался шум шагов в кустах неподалеку от них, в маленькой роще, где они притаились. Кто там? – спросил полуздавленным голосом Аскубари, обнажая меч. Кто там? повторил Эрцедан, подражая своему товарищу. Молчать, произнес женский голос. Это я, Эвтибида. Я тут прохаживаюсь. А вам нечего заниматься тем, что у вас делается за спиной. Не проглядите того, что у вас под носом. Все это она проговорила в полголоса, подойдя к пападогицам, затем углубилась в чащу. И скоро кругом наступила полная з а т и ш ь е прерываемая только завыванием ветра. А Скубари и Эрцедан опять замолчали. Наконец, спустя некоторое время первый обратился ко второму шепотом: Эрцедан, э, знаешь, что я думаю? Что это дело мудрее, н чем казалось сначала, и об этом я тоже подумал. Но теперь я пораскинул умом. Как нам выйти из беды с честью, чтобы не заплатить своей шкурой? Что дело то дело. А придумал ты, как это сделать? Кажись придумал. Послушаем, когда эта маленькая амазонка подойдет к нам близко, и ты и я тихонько возьмемся за лук до в двенадцати пятнадцати шагах, спустим в нее две сладных стрелы. одну в шею, а другую в сердце. Пустька тогда покричит. Что скажешь об этом, молодец ты, Аскубари? Недурно придумано. А той другой скажем, что она пыталась сопротивляться. Превосходно. Идешь что ли? Идет. Ты уверен, Эцедан, что в двенадцати шагах попадешь ей прямо в сердце? Не промахнусь? А ты сможешь ссадить ей жало в шею? Сам увидишь. И оба к а п а д а к и ц а приготовили каждый свой лук, неподвижно и молча прислушиваясь из своей засады к тому, что происходило на дороге. Между тем и в Тибиде бродила пылая яростью по окрестностям в нетерпеливом ожидании рассвета, когда мидза по ее соображениям должна была выйти из города, чтобы отправиться в храм.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 принял легкую бледнозолотистую окраску. Она испустила глубокий вздох, глядя на первые проблески утренней зари. Тогда она вторично вышла на дорогу, которая вела в небольшой п а л а ц с и осторожно пошла вперед по направлению к а ванпосту. Не успела она сделать и двухсот шагов, как глухой, но грозный голос остановил ее словами: «Кто там?». То был ночной караул гладиаторов, выходившие из аванпоста на заре, как это полагается в правильно организованном войске, осмотреть окрестности. Эвтибида не отвечая и стараясь сделать как можно меньше шума, быстро побежала назад к лесу. Караульные, не получая ответа, погнались за ней. Вскоре и Беглянка и преследовавшие ее гладиаторы приблизились к рощице, на опушке которой. Притаились, натянув лук, оба каппадокийца. Ты слышишь, т о под шагов, которые все приближается? – спросила Скубари, обращаясь к Арцидану. с л ы ш у н у так смотри, не оплошай, не б о с ь не промажу. Первые лучи занимавшегося утра начали разгонять густой ночной мрак, и оба невольника увидели маленького солдатика, приближавшегося в их сторону. Хотя и не могли ясно различить очертания его лица, это она, прошептал чуть слышно Оскубари своему товарищу. Да, на ней длинная кольчуга, шлем и ростом мала, что тут б е с п р е м е н н о должно быть женский пол. Это она, она. И оба к о п а д а г и ц а в одно и то же время натянули лук и спустили две стрелы, которые свистя впились одна в белоснежную шею. а другая сквозь серебряную кольчугу в грудь Эвтибиды. Едва были испущены стрелы, как раздался продолжительный, пронзительный, раздирающий душу крик. Аскубари и а р ц е д а н тотчас же услышали топот многих шагов и чей-то голос громко закричал: л к о р у ж и ю Оба к а п о а д о г и й ц а побежали стремглав по направлению к римскому лагерю. Адикурионы четыре гладиатора, составлявшие дозор, остановились возле тела Эвтибиды. сделав несколько шагов, она зашаталась и упала на дорогу посреди огромной лужи крови, которая лилась из ее ран, главным образом из той, что была на шее, так как стрела и с к у б а р и пронзила и разорвала сонную артерию. Она испускала глубокие стоны и мучительно хрипела, но не могла произнести ни слова. Ладиатры о наклонились над телом упавшей девушки и поднимая ее с земли, все пятеро принялись расспрашивать ее, кто она и как ее ранили. Между тем заря взошла во всем своем блеске.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 Фтибида. К этому моменту подошла рота гладиаторов, и все они тесно окружили тело раненой. Коли она ранена, значит, кто-то стрелял в нее, молвил ц е н т у р и о н командовавший этими солдатами. Пусть пятьдесят из вас, не жалея своих ног, отправятся в догонку за убийцами ее, которые не могли уйти далеко. Пятьдесят гладиаторов побежали в ту сторону, где стоял храм Геркулеса Оливарийского. Другие, собравшиеся вокруг умирающей, хранили угрюмое глубокое молчание, глядя на предсмертные муки этой злодейки, которая причинила им столько бедствий. Кольчуга Эвтибиды побагровела от крови, которая продолжала л и т ь с я р а ч ь из и ее шеи. Лицо куртизанки п о д е р н у л о с синеватой бледностью, глаза почти потухли.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 печальным суровым голосом. Что ты здесь делала в такой неурочный час? Кто тебя ранил? Я ничего не понимаю, но предугадываю какой-нибудь новый злодейский замысел с твоей стороны. Но измена обратила против тебя твои же козни, и ты сделалась жертвой собственного преступления. Из поблекших уст Тибиды вырвался мучительный стон. Она сделала жест руками, как бы отстраняя от себя гладиаторов. Нет, закричал ц е н т у р и о н гневно протирая с над ней правую руку. Ты предательски допустила избиение сорока тысяч наших братьев, напоминая тебе о твоих з л о д е й с т в а х делая твои предсмертные минуты более тяжелыми. Мы хотим умиротворить их неотмученные т е н и э в т и б и д о опустила голову на грудь, и если бы не частые прерывистые д ы х а н и е ее, можно было бы подумать, что она умерла. В это время пятьдесят гладиаторов, ушедших в погоню за к а п п а д а к и й ц а м и вернулись страшно запыхавшиеся, таща за собой э р ц и д а н а которого они ранили стрелой в бедро. Он упал и был ими схвачен. А Аскубаре посчастливилось убежать. Каппадокиец рассказал все, что ему было известно, и гладиаторы поняли, как произошло дело. Что там такое случилось? – спросил в эту минуту женский голос. Это была Мирдза. Одетая по обыкновению в свои воинские доспехи, она шла в сопровождении Цетуль в храм Геркулеса. Стрелы, что приготовляла для тебя эта гнусная ф т и б и д а и что должны были поразить тебя в эту минуту, благодаря милостивому покровительству какого-нибудь бога, быть может божественного Геркулеса, поразили ее саму насмерть, отвечал Центурион, пропустив мирдзу в круг, образованный гладиаторами. Услыхав голос Мирзы, э ф т и б и д а приподняла голову и увидев сестру Спартака, устремила на нее расширенные зрачки, сверкнувшие ненавистью и бессильной злобой. г у б ы куртизанки искривились, словно она желала что-то сказать. Она вытянула свои руки, растопырив пальцы, словно желая схватить Мирзу, д и сделав последнее усилие, метнулась вперед. Затем, испустив... Последний стон, она закрыла веки и упала на землю мертвая, ударившись головой о ствол дерева. На этот раз оправдалась старая поговорка: кто другом роет яму, сам в нее попадает, воскликнул центурион. Попросив Мирзу и других следовать за собой, он молча не удалился от трупа этой ненавистной преступницы.